Пятое. Телевизор работал без звука. На экране вертелось огромное черное колесо. Из-под колеса во все стороны разлеталась жидкая грязь. Телевизор был дорогой, японский, новенький. Его Крестилин, вероятно, из командировки притащил. Присел я на стуле, недопустимо от него близко, и, казалось, коричневые брызги попадают на лицо, я даже утерся непроизвольно. Оставив начищенные ботинки в коридоре под вешалкой, Михаил Михайлович скинул пиджак, растянул на горле узел модного галстука и с комфортом устроился на диване, вытянул ноги в белых чистых носках. — Понимаешь, Афанасий, ложная память, оказывается, имеет и свои прелести, — рассказывал он. — То, что я в Дубне каждую улицу знаю, — это не странность. Сколько раз на картинках, в газетах видел, читал про город физиков, наверное, много читал в бытность мою слесарем. Должен же был я что-то читать с похмелья, почему бы и нет. В общем, не заблудился. Странность в том, что я там настоящих друзей нашел. Это уже, сам понимаешь, невозможно». Оно, конечно, мир на 60% состоит из наших фантазий, но не до такой же степени он состоит. Я подвинулся вместе со стулом, но напрасно. Телеоператор сделал отъезд, и на экране возникла картинка в целом. Заляпанный КамАЗ посреди чистого поля не может выбраться из ямы. А вокруг КамАЗа знакомая компания. Все 11 кандидатов в президенты. Все стоят к избирателям спиной. Представь, встретил. «Настоящих друзей!» — продолжал Йов. Сначала, конечно, потыкался по виртуальным несуществующим адресам, а потом прямо на улице увидел Петьку Кудрина. Мы с Петром Петровичем одну школу посещали. Я после десятого, судя по медкарте, сходил в советскую армию и запил, а он физмат университета закончил, большим человеком стал и, представляешь, не побрезговал, первым руку протянул. На экране толпа кандидатов в президенты растаяла, а на ее месте трепыхался яркий триколор. Выпили, поговорили, он меня с женой, со своей Машей, с детьми познакомил, еще выпили, он опьянел и стал на профессиональные темы сбиваться. Тут я и врезал. А что именно? — Михаил Михайлович, врезали! — поинтересовался я, завороженный видом национального флага. — Куда? — Да в самое больное место, понимаешь. Ты не разберешься, это чистая наука. До пяти часов утра трепались, а в половине шестого Петька мне пожал руку и сказал, что идейка минимум на Нобеля тянет. Вот тебе и ложная память, а? — Я тоже... Молитвы помню, каких не знал никогда, обиженно сказал я и перекрестился, это ничего. Вот насчет Вольфа только сомневаюсь, он, наверное, тоже что-то такое вполне применимое помнит. Нет, ты послушай, ты послушай, борода физика дрожала, я ему идею эту подарил. Прямо так и подарил? Ну, скажем, э, на костюмчик обменял. Михаил Михайлович пошевелил ногами в белых носках. Рассказал ему про белых, все, что знаю, конечно. Попросил денег взаймы, так что обещал помочь и денег дал пятьсот долларов. Ты понимаешь, у него оказалась та же страсть, что и у моего вымышленного персонажа. Стыдно ему за водородную бомбу. «Ох, как стыдно! Он готов на все, только бы искупить вину. А все равно...» — Йоффе опять пошевелил ногами в носках. «Как ты ее вину эту искупишь, когда она еще не взорвалась, родима Оказалось, что Михаил Михайлович совсем немного опоздал навстречу. Я встал с нищенской циновки и ушел минут за сорок до его появления. В переходе у Казанского вокзала на моем месте Йоффе обнаружил преемника, такого же в ватнике человека с грелкой и печатным словом в руках, лежащего под той же самой табличкой. Разница заключалась в том, что пришедший мне на смену немолодой бомж читал вместо толстенной дианетики тоненький желтый журнальчик.